Глава седьмая. Кладис бездны. Четверг. Андаманские острова. Согнутая, худенькая мальчишеская спина едва виднелась среди высокой травы, но спокойствие ее владельцу это не добавляло. Вплотную прильнув животом к сухой земле, ребенок распластался на самом краю широкого зеленого поля, окруженного овальными холмами. Одна детская рука обшаривала черную, как деготь, почву, другая судорожно сжимала висящий на шее особый амулет, вырезанный из желтой кости зорло. Бабушка клялась прахом отцов, что амулет заговорен, и только заложенная в нем сила способна отогнать злых духов. Шаман Барар, сморщенный от старости, как печеный банан, вещал, приплясывая у огня, Амулет сам выбирает, кого хочет защитить. В его сердцевине заключена зловещая душа зорла бледных демонов подводных глубин. Сможет ли он одолеть Кариду? О, вот это уж точно никому не известно. Проклятые твари не появлялись вторые сутки. Однако люди боялись выходить из деревни, дрожа при одном лишь их упоминании. Но выбора у него нет. Здесь... Именно здесь растет упоительно сладкий батат, без которого не только жизнь, но и смерть не мила. Соскучившись по вкусу пахнущих дымом рассыпчатых желтых кусочков, столь соблазнительно тающих на языке, он покинул деревню ползком. Не поднимая головы от травинок, пробрался на картофельное поле, пока уставшая, в вконец измученная мать забылась в коротком тревожном сне. Ужас, царивший на острове последние полгода, пил души людей, наполняя истерзанные сердца горечью обреченности. Неведомое зло медленно, как каменные жернова, перемалывало затерянный в океане островок, поедая всех обитателей из трех его деревень. Сколько людей живет на острове? Это легко подсчитать. Как учил его отец, десять раз по десять рук — а на каждой руке по пять пальцев. Страх спустился к ним внезапно во время великого празднества рождения полной луны. Главным блюдом праздничного обеда стали трое зорла. Храбрые воины племени захватили их в плен неделю назад, как это случалось и раньше. Уродливые подводные демоны со страшными перепончатыми лапами и квадратными глазами вылезли на песок прямо из океана. Для начала, перебив зорло кости, их бросили в ручей. Проточная вода избавляет мясо от специфического вкуса излишней сладости. После танцев, долгой ритуальной раскраски и заунывных обращений к величию луны шаман отделил головы зорла от их туловищ, а воины содрали кожу с лба и щек демонов. Истекающие кровью черепа украсили крышу хижины вождя, мясо сварили в ритуальных котлах, не забыв добавить стручки жгучего огненно-красного перца. Мальчику тоже повезло угоститься, он исхитрился отщипнуть кусочек плоти от вареной лодыжки демона. Правда, совсем-совсем маленький, зато оказавшийся безумно вкусным. Говорят, ловкость зорла передается через их мясо, и он сможет также крутиться в воде, извиваясь почти как баракуда. По традиции в пищу не шли только жесткие пальцы с перепонками и ужасные демонические глаза. Разжевать их было невозможно. Но стоило сытым жителям разбрестись, подремать в тени кокосовых пальм, как совершенно неожиданно появились Кариду. Сначала деревню окутал жирный и черный дым, ударив столбами из развершихся трещин в земле. Темные облака не несли характерного запаха гари, присущего горящему лесу. Они не пахли вообще ничем. Черная завеса быстро окутала джунгли, повиснув над деревьями. Дым оказался настолько густым, что даже яркое солнце померкло, не в силах пронзить его своими лучами. На остров спустилась непроглядная ночь. Ослепшие жители кричали от неведомого прежде кошмара, разыскивая в тьме своих близких. Мать выла, словно раненый Бубуин, прижав его голову к своей груди. Но стоило дыму рассеяться, как изнутра исчезающей тьмы на остров обрушились полчища Кариду. Поначалу им никто не удивился. Схватив связки банановых листьев, жители приступили к избиению незваных гостей, на первый взгляд выглядевших вполне безобидно, но сделали только хуже. Оказалось, это совсем другие кориду, нежели те, с коими им приходилось иметь дело раньше. Они умели кусаться больно, словно голодные скорпионы из влажных джунглей. Тела воинов, женщин и детей покрылись белыми волдырями, сочащимися струйками зеленого гноя. Кориду не щадили никого. Укушенные корчились в судорогах, не в силах встать. Они обливались холодным потом, испытывая жестокие спазмы в мышцах, Закатив глаза, даже жестокая лихорадка Денге теперь казалась им слаще меда. Бесчисленные стаи кариду кружили над деревней, зорко высматривая с высоты уцелевших. И любой, кому становилось лучше, сейчас же получал новую порцию укусов. А звук... Какой они умудрялись издавать звук! Самый страшный ураган лепит младенца по сравнению с их дьявольским воем. Каждый в племени был уверен, что умрет. Шаманы плакали от бессилия, и даже остро пахнущие листья из джунглей, так хорошо отгонявшие москитов, не могли спасти от укусов проклятых существ. Смерть, всегда столь нежеланная, на этот раз не спешила на помощь. Великий шаман Барар на пятый день мук обезумел от боли. Истошно крича, Призывая на помощь богов, он погрузился в морские волны, пытаясь найти сладкую гибель в пучине. Океан вышвырнул его назад с такой же легкостью, как малыш выплевывает фруктовую косточку. Мучения достигли апогея. Никто не находил смерти, представлявшейся отнюдь не старухой с клыками во рту, но ласковой матерью, нежно избавляющей от ужаса страданий. Воины, утратив храбрость, бросались на отточенные копья, бамбуковые наконечники отскакивали от груди, ломаясь, словно сухая солома. Те, кто еще находил силы после ядовитых укусов, под покровом ночи зарезали теленка, обмазав кровью священный столб, но ленивые духи сделали вид, что не заметили жертвы. Каждое утро мальчик просыпался от боли. На теле лопались белые волдыри. Кариду были везде – В воздухе, на земле, на стволах пальм, в хижинах люди глохли от звуков, издаваемых этими жуткими тварями. Думалось, кошмару не будет конца. Но пять дней назад случилось чудо, которого никто не ждал. Кариду исчезли. Смертельно напуганные, люди по-прежнему опасались покидать пределы деревни. Мать запретила строго-настрого. Не смей даже нос свой высунуть из хижины, лежи на полу. Но есть на свете вещи и пострашнее ужасных Кариду. Например, жизнь без сладкого. Рука с черной каймой под обгрызенными ногтями нащупала то, что искала. Неровный клубень, засевший в земле. Паренек задохнулся от счастья. Забыв об осторожности, он распрямился, подбросив в ладонях найденный ботат. Левое плечо зачесалось, он дернул им, но зуд не прошел. Мальчик нехотя повернул голову. Картофель вывалился из похолодевших рук. Ребенок замер, не в силах пошевелиться. На смуглой коже, прямо возле предплечья, уцепившись лапками, сидело большое насекомое смахивающая на кузнечика. Голенастые, мускулистые ноги, усики, прозрачные крылья вдоль чешуйчатой спины. Все остальное словно ворвалось в явь из кошмарного сна. Туловище насекомого венчала настоящая человеческая голова, сильно уменьшенная в размерах, примерно с горошину, но все же определенно человеческая. Симпатичное лицо, аккуратные уши, тонкий носик и разинутый в издевательской улыбке рот с кривыми зубами. Зеленый лоб бережно обвивала проволока крохотного золотого венца, надетого прямо на мягкие вьющиеся женские волосы. Хитиновые бока насекомого защищала толстая железная броня, делая его похожим на микролошадь средневекового рыцаря. Сзади, У самых кончиков крыльев угрожающе шевелился загнутый вверх хвост с толстым жалом, как у большого скорпиона. Насекомое, быстро перебирая лапками, поползло вверх, к щеке мальчика. Увидев оскал прямо у своих глаз, ребенок дико закричал. Оцепенение пропало. Стряхнув кузнечика, он буквально взвился в воздух, не чуя под собой земли. Охрипнув от воплей, парнишка несся вперед, превратившись в метеор, обуреваемый одной лишь мыслью — только бы Кариду снова не укусили его. Насекомое взлетело вверх, к нему тут же присоединилось с полсотни коллег, образовав небольшую стаю. Небо исказилось, наполняясь небывало громким скрежетом и лязгом. Стучали крылья кузнечиков, они издавали такой громоподобный рев — что каждому очевидцу хотелось упасть на живот и вопить от страха. Холмы вокруг безудержно сотрясались, как будто десять тысяч ведьм одновременно били своими молотами под нищем ржавых котлов. Наблюдая за бегством мальчика, насекомое в золотом венце щелкнуло зубами, оглушительно захохотав. Этот хохот разрушал сознание, резал его насквозь, как бритвой, и был сравним с воем целого стада гиен. На пальмах лопнули сочасть белесым молоком кокосовые орехи, слиан попадали мертвые обезьяны, застонавшее море выплеснуло наружу оглушенных рыб. В деревне люди закричали, хватаясь за уши, между пальцев росинками проступила кровь. Вбежав в бамбуковую хижину, мальчик камнем упал к ногам обезумевшей матери, потеряв сознание стоявший на вершине одного из холмов Ангел Хальмгар восхищенно воздел вверх большие пальцы обеих рук. Он снова носил одежду бэкпекера, заблудившегося в злачном квартале Бангкока: удобные шорты, шлепанцы и цветастая гавайка. Его сопровождающий Ангел с плоскими, вплотную прижатыми к спине угольно-черными крыльями, одетый в искрящуюся хламиду до пят с достоинством поклонился. Лицо ангела сливалось по цвету с перьями крыльев. Оно было чернее кожи африканского негра, но при этом удивляло наличием европейских черт. Узкий нос и тонкие, как ниточка губы, из-под черных же бровей блистали мрачные глаза. Правое око подмигнуло, и грохот резко оборвался. С тяжелым свистом развернувшись в воздухе, наподобие боевой авиационной эскадрильи, стая кузнечиков улетела обратно в джунгли, тряся в полете кончиками скорпионьих хвостов. «Удивительное зрелище, Авадон», — с уважением сказал ангел апокалипсиса. «Такие моменты способны пронимать до печенок. Именно тут и понимаешь всю крутизну и грандиозность видения явившегося тогда Иоанну». Когда я впервые прочел «Апокалипсис» в Академии, у меня едва крылья в трубочку не свернулись. Какова тонкость поэтического слога, размах литературной стилистики, как ловко шаг за шагом в строчках проскальзывает нагнетание безысходного ужаса. И вышел дым из кладезя бездны, и вышла из дыма на землю саранча, и была дана ей власть, которую имеют земные скорпионы, что бы ни делала она вреда траве земной, а только людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано не убивать ей, а мучить пять месяцев». Честное слово, Иоанн — это Стивен Кинг в стихах. Каждая фраза — невиданное по удовольствию телесное наслаждение, затмевающее тайский массаж. «Но скажи мне, мой крылатый собрат Авадон», Как определили, от чего сии островные дикари не имеют печати Божией? Этот ребенок производит впечатление весьма милого существа. — Подобные милые существа не так уж просты, брат Хальмгар, — вежливо указал Аваддон. — Информирую дословно. В тот самый день, когда твой коллега, пятый ангел апокалипсиса, поднял к своим священным губам медную трубу, а звезда упала с неба, превратившись в ключ от кладезя бездны, они благополучно сожрали трех европейских дайверов. Бедняги случайно заплыли на остров, исследуя ближайший коралловый риф. Подобные штуки здесь происходят далеко не в первый раз. В пещере у этого самого рифа целое кладбище костей. И дайверы, и туристы, и экскурсанты, и экипажи заблудившихся катеров. Разумеется, при начале всеобщего воскрешения оживших мертвецов пришлось эвакуировать с острова, дабы туземцы не поняли смысл происшедшего. Вышло, как предсказывал Иоанн. Есть ужас перед саранчой, а какие-либо признаки раскаяния отсутствуют напрочь. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве. Короче говоря, ни хрена. Хальмгар повелительно протянул руку. На мизинец сейчас же села самка-саранчи, кокетливо расправив крылья. Ангел поднес ноготь к глазам, рассматривая в упор хорошенькую точеную головку в золотом венце. — По-моему, это превосходно, — сообщил он. — Пророчество, о котором вострубил пятый ангел, должно сбыться в деревеньке людоедов на Андаманских островах. Ты удивишься, но при желании их жестокому поведению тоже можно найти оправдание. На мой взгляд, виновата правительство Индии, не допускающее на острова чужеземцев. Мол, таким образом сохраняется этническая идентичность сентинельских племен. Никто не задался логичным вопросом. Если идентичность состоит в том, чтобы на пропалую сжирать всех чужаков, нафиг она вообще сдалась? Я бы такой народ даже в христианство не обращал. Напрасная трата крестов. Читал недавно интервью крещенного вождя в Новой Гвинее. Он открыто говорит, да, Библия запрещает убивать людей. Но где сказано, что нельзя их есть? Это суть проблемы с дикарями, недобро прищурился Авадон. Они способны на чудовищное зло, но души их девственны, как у детей. Здешние жители считают дайверов подводными демонами и не видят греха в поедании неземного существа из другого измерения. Как объяснить туземцам? Вкушение плоти ближнего своего – одно из самых отвратительных преступлений цивилизованного мира. Они обязаны стать европейцами, съедать человека доносом, палками в колеса, нудными совещаниями, нервной работой в офисе. Это то же самое, что положить на тарелку его сердце, но со стороны выглядит поприличнее. Дикарис. Я не представляю, что с ними будет, когда ангельский спецназ потащит людоедов на страшный суд. Это лишь один пазл из всей мозаики. Сложно вообразить, Хальмгар, как пройдет транспортировка в Москву древних египтян, жителей острова Пасхи, хеттов и ассирийцев. Очевидно, спецназу придется применить силу. Отлично, что меня перебрасывают на другой фронт. Поделюсь с тобой откровенно. Превращение в царя саранчи не было мечтой моего детства. Хальмгар пощекотал пластины брони на тельце насекомого. «И были у той саранчи волосы, как у женщины, а зубы, как у львов», процитировал он любимый отрывок из Откровения Иоанна. «А шум крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Царем над собой она имела ангела бездны, А имя ему было... «Достаточно», — прервал его черный ангел. «Мое имя мы и так уже упомянули. Ни к чему склонять его двадцать раз подряд. Я очень рад особому поручению от Господа. Без преувеличения, готов прыгать от счастья. Меня не покидало ощущение, что в суматохе на небесах про меня забыли. Придется торчать на этом поганом островке до окончания страшного суда», — «Управляя стаей саранчи, гремящей, как ржавая посуда. Море, солнце, пальмы, белый песок. Но это на первый взгляд. Посиди с полгода, взвоишь. «Не исключаю», — охотно поддакнул Хальмгар. «А что ж поделаешь? Мы всего лишь слуги Господни с тяжелыми условиями работы. Знал бы чудо, был бы Джезус, как говорят в аквариуме. Славно, что твоя надобность присутствовать в людоедской деревеньке уже отпала. Надеюсь...» «Я все хорошо тебе разъяснил?» «Помни, портал откроет через час после выполнения задания в том самом месте, где ты будешь на данный момент находиться». «Я не привык обсуждать приказы Господа», — пробурчала Ваддон. «Но, откровенно говоря, задание несколько странное. Знать бы, чем это вызвано». Хальмгарм с некоторой театральностью развел крыльями. «Ей-богу, я позволил бы сто перьев из своего подкрылка выщипать». Зашелся он в приступе откровения, лишь бы разведать, где тут собака зарыта. «Но ты же знаешь, Бог, он прикольный. Ему свойственно подкидывать задачи со смыслом. Надо же как-то развлекаться. Тяжело жить, зная обо всем на свете. Наверное, ему очень одиноко только потому, что он единственный такой во всей Вселенной. У нас осталась еще минута, после чего в море появятся «Врата перемещения». Я готов с скороговоркой повторить для тебя господние инструкции, но если ты и так понял меня, то кивни. Ангел бездны замолчал. Черное лицо, казалось, потемнело еще больше. Ты кивнул? Озадаченно переспросил Хальмгар. Извини, рассеянно ответил Авадон. Задумался. Все окей. Экипировка на месте прибытия в туннеле метро, напомнил ангел апокалипсиса. Слева от тебя, как только переместишься. Одежда, медикаменты, на всякий случай шприцы и экстракт серы. Сам понимаешь, вдруг да понадобится. Если что, используй способность, но только один раз. Подобная атака нарушение правил. Бог закроет на это глаза. Неделю пробудешь в статусе грешника, потом попадешь под амнистию. В течение всего апокалипсиса ангелы не должны иметь отличий от обычных людей – Разве что регенерация организма у тебя будет проходить куда быстрее. Они распрощались, прижимая крылья к сердцу. А Вадон сбросил с себя хламиду, оставшись в набедренной повязке. Порывшись в скользких складках материи, он извлек оттуда серебряную маску, словно доставленную с венецианского карнавала, с той лишь разницей, что она не имела отверстий для рта и глаз. Зажав маску в руке, ангел бездны, Беспечной походкой направился к океану, копируя присыщенного экзотикой туриста. Достигнув пляжа, он вошел в теплую воду. Черные крылья на спине встопорщились от соленой влаги. Под водой вспыхнул свет. Замигал огнями портал перемещения. Волны сомкнулись над головой Авадонна, а Хальмгар с облегчением стряхнул с руки саранчу с человеческим лицом. Львиные зубы заскрежетали, напоминая звук падения тонны кровельного железа. Ему пора было спешить в Чернобыль, на встречу с апостолом Иоанном. Ведь к живым классикам обычно не принято опаздывать.